Глава 22 Тем же вечером мы получили звонок от представителя рода Малиев. Глава рода одобрил наши условия. Отдаленная планета, фермерство, уединение. Тема и Милу будут отправлены на другую планету вместе и попробуют пожить самостоятельно без указов рода и семьи и без помощи. Как только они обустроятся на месте, нам будут высланы номера ГСП, по которым с ними можно будет связаться. Штраф род Малиев взял на себя, ведь поддельное свидетельство оформило именно Милу. Вина, в первую очередь, лежит на ней. Не теряя времени, мы отправились за Темой, чтобы забрать его из полиции. Там, в участке, мы столкнулись с представителями рода Малиев, которые явились внести штраф со знакомой уже роскошной женщиной и жуткого вида мужчиной-альбиносом. «Благо», — отрывисто сказал Агап. «Благо. Рада, что мы достигли согласия», — ответила женщина. «Ваша Милу тоже арестована?» — спросил брат. «Нет, но она какое-то время будет под замком. Донесите до Артема, что они встретятся, только при из Горунда, когда все будет организовано. Кеша начал уточнять какие-то детали. Я при этом старалась сохранять нейтральный вид, но, как оказалось, у меня не получилось. — Вы нас не одобряете? — поинтересовался центаврианин Альбинос. Я вздрогнула и от неожиданного вопроса, и от его пронизывающего взгляда. — О, звезды! Какой же он жуткий! Оказывается, весьма непривлекательно сочетаются центаврианское совершенство и отсутствие меланина. — Не одобряю, — честно ответила я, выдержав взгляд мужчины. Глаза у него оказались блёклые, с красноватым оттенком. — Я тоже не одобряю решение нашего рода. Зачем-то сказал Альбинос и улыбнулся, продолжая в упор меня рассматривать. Мне стало не по себе, и мои братья, почувствовав это, поскорее свернули общение. Отходя от Малиевых, Агап передернул плечами. Ну и крыса бесцветная. Меня аж вымразила. Неприятный тип. Согласился с ним Аркадий, который крайне редко дает кому-то такую оценку. Я тоже кивнула. Как много нам всего хотелось высказать Артему. Кеша заготовил длинную речь. Я приняла суровую мину, подражая Агапу. Но стоило нам увидеть его, как мы сразу забыли свои намерения быть строгими и важными. Темка самый красивый, самый обаятельный, самый эмоциональный ветров. Звезды одарили его способностью притягивать в равной мере женщин и неприятности. Ну что поделать? Такой у него стиль жизни. «Ругаться будете?» – спросил он, когда мы покинули участок. «Вмазать бы тебе!» – вздохнул Агап, а вось мозги бы на место и встали. «Давай, Агапий, покажи силушку фермерскую!» Агапий вместо силушки проявил чудеса терпения и промолчал. Так как это был последний день моего увольнения, и он совпал с днем, когда прояснилась, наконец Темкина судьба на несколько лет вперед, мы решили не выяснять отношения, не портить друг другу настроение и забабахать напоследок хороший ужин. К нам заглянул Тони и составил компанию. За ужином мы поочередно давали Темке советы. Агапий долго объяснял парню что-то вроде «отныне ты мужчина, обязан построить дом, посадить дерево, вырастить сына. А женщина у настоящего мужчины может быть только одна, иначе он не мужчина, а осеменитель». Кеша, в свою очередь, рассказал, что ждет Тема, как быстрее обустроиться на новом месте. Подсказал, где и как добывать информацию о новой планете. Я дала Темке пару советов по поведению. Попросила больше слушать, меньше болтать, не лезть в драки. Узнав, что Тёма скоро покинет гору вместе с Мило, то Тони печально произнес: «Значит, так угодно звёздам. Лишь бы всё на звёзды валить». Вспылил Агап: «Люди, люди сами устраивают себе проблемы. Звёзды тоже иногда вмешиваются», сказал Кеша. «Знаешь, Тёма, а не так уж плохо всё в итоге сложилось. Ты отправишься на другую планету?». В компании красивой женщины. Тебе дадут собственную землю. Мне даже кажется, что это такая многоходовочка, чтобы всех нас здесь покинуть. Я не выдержала и прыснула. Уж кто-кто, а Темка на многоходовочке не способен. Я вот не расстраиваюсь, и вы не расстраивайтесь, заявил Тема. Улететь с любимой женщиной в новое место, начать все с нуля, это же круто. «Вздохнем свободно, без присмотра всяких там центавриан». «Это точно», – поддакнула я и рассказала мужчинам, как род Малиев обошелся с Милу. Не могу сказать, что после этого рассказа мои старшие братья стали симпатизировать Милу. Но, по крайней мере, они поняли ее мотивы. Милу просто не хотела больше связываться с высокородными и теми, кто имеет отношение к центаврианам потому что собственная неполноценность, как оказалось, сильно ее беспокоит. Да и Тема добавил, что Милу очень потерянная, несчастная и тянется к любому, кто с ней ласков. Тони, не слушая о Милу, грустно хмыкал. Жаль Гаррисона, теперь он ее не увидит. Я отчасти понимаю его чувства. Милу не просто экзотическая красавица. Она олицетворяет собой мечту простого беженца о принцессе. Но правда о том, что каким бы славным ни был Тони, он нерешителен и трусоват. Ему просто нечем покорить принцессу. А Тёма, хоть и болбес невероятный, но самый смелый и обаятельный парень из всех, которых я знаю. Желая отвлечь Тони от грустных мыслей, я сказала: «Вы все про Тёму, да про а Как же я? Мне в академию завтра. По тебе не видно, что ты горишь желанием возвращаться. Не горю. Мне там очень тяжело. — Ага! — восторжествовал Агап. — А я что говорил? — Да, ты был прав. Я там единственная землянка, самая младшая. К тому же простая фермерша. Мне приходится вкалывать, чтобы быть на одном уровне с одногруппниками. — Я тебе сразу сказал. Тебе не нужна эта академия. Ты же сама захотела. — Да, сама. Да, тяжело. Но я сдала сессию не сломалась... «А ты меня ни разу даже не похвалил, Агап, не сказал, что я молодец!» «Не наиправда большой молодец!» «Большая молодец!» — произнес Тони и поднял за меня стакан с опранской болтушкой, которую мы пили за неимением более изысканных напитков. «Она у вас, братья Ветровы, просто исключительная. Поверьте мне, со стороны это хорошо заметно». «Так женись на ней, дурень!» — потребовал Агап, и мы все рассмеялись. Следующим утром я вернулась в учебку. Вид у меня был еще тот, опухшее лицо, мешки под глазами. Пройдя все необходимые проверки и облачившись в форму абитуриента провинившегося, я была отправлена в муравейник ждать инструктора. «Чемпионка!» — Вкрадчиво произнесла над моим ухом демоница. Но почему именно на ее дьявольские глаза я попалась? И как она умудрилась подобраться ко мне так незаметно. Пришлось вытянуться и жизнерадостно искренне поприветствовать инструктора. Благо товарищ инструктор Ветрова, что это с тобой? Исхудала, до да почернела под Толемоном. Ай-яй-яй, не дело. Но знаешь, есть одно проверенное средство. Пробежки на завтрак, уборка на обед и заучивание устава на ужин. А на полдник божественный концентрат Вот так и прошли три дня в учебке. Диманица не лукавила насчет уставок, концентрата и уборки. К счастью, три дня пролетели, как три мига. И вот я уже ступила на землю Монтума, а на ухе моем снова устроился Академовский ТПТ. Запястье оплел инфобраслет. Поправив галстук, я вышла из гардеробной. Прибывшие курсанты ходили туда-сюда по дорожкам. Усаживались в кары, болтали со знакомыми. Жаль, что у меня нет права на использование каров. Слишком далеко до казармы пилить. Вдруг кто-то подхватил меня на руки. «Эй!» — возмутилась я. Не узнала своего любимчика. Я извернулась и увидела Слагора Тула. Арионис бессовестно расхохотался, забавляясь моей растерянностью. И я тоже рассмеялась. Тул фривольно пощупал меня. Отощала Ветрова. — А ты как растолстел? — Глупая ты землянка. Я просто стал мускулистый. Арионец опустил меня, и вместе весело болтая мы побрели к казармам своего факультета. По пути курсант рассказал, как весело он проводил время в увольнении. — А ты как отдохнула? — спросил он. — На пляже загорала, с подругами на баррак летала. Ничего особенного. Я умолчала про отдых в релаксационном клубе, про инцидент с Юглиевым, про ссоры с братьями, про Эори, про прыжок с утеса. Эх ты, Ветрова! Жить надо так, чтобы под старость удивляться, как вообще до седых волос дожил. Если жить, как ты предлагаешь, то седые волосы появятся очень рано. Какая же ты пессимистка! Это ты, оптимист неисправимый. А вот и наши чемпионы! Протянула Линда Вальдола, которую мы догнали по дороге к казармам. Лицо Орионки искривилось при виде нас. Мне иногда кажется, что Вальдола вполне может обдумывать убийство. До того быстро ее серые глазищи при виде нас заполняются злобой. — Ветрова, это правда, что ты отрабатывала штрафы в учебке? — спросила она. — Я тоже тебя рада видеть, Вальдола. Конечно, рада. «Всем мы одна большая счастливая семья!» — улыбнулась ядовита Орионка. «Кстати, товарищи чемпионы, гляньте на инфобраслеты!» Мы глянули. Нас вызывал Солд. Уже не такие веселые мы нашли куратора. Хоть я и решила, что с Солдом ловить нечего, сердце мое при виде этого высоченного красавца размягчилось. Что поделать? Доводы разума всегда проигрывают сердечным порывам. «Благо, товарищ лейтенант!» «Смирно!» «Как только мы вытянулись, мужчина обошел нас, придирчиво осматривая. Хорошо отдохнули?» «Так точно, товарищ лейтенант!» «Загорели, посвежели. Молодцы!» «Я так рад, что вы хорошо отдохнули, так рад, насмотреться на вас не могу. Сегодня после ужина назначаю вам встречу в тест-блоке библиотеки. Приходите с улыбочками на своих красивых личиках. Чтобы мы все радовались и были счастливы. Интересно, что мы успели натворить? Недостаточно подобострастно поприветствовали? Слишком часто моргали? Слишком медленно шли? Товарищ лейтенант, позвольте обратиться. Позволяю. Чем вы недовольны? Возмущенно спросил Тул. Мы прибыть не успели, а уже виноваты. Забывчивые вы мои, проговорил ласково лейтенант и прорычал. Забыли, устав,. Вы собственность Центаврианской Федерации, боевые единицы. Рисковать жизнью во время увольнения это грубейшее нарушение устава. Порочить честь и достоинство военных недопустимо. Какого цвина мне приходят отчеты о том, что чемпионы первого курса разгуливают по борделям в фривольном виде и чуть не умирают, От кровопотери после драки. Товарищ лейтенант, это вышло случайно. Тул задрал подбородок, как будто надеясь, что на него будут так меньше орать. Ты случайно в академию поступил, наркоман адреналиновый. А ты, Ветрова, что молчишь? Я не понимаю, в чем моя вина, товарищ лейтенант. Бордель, Ветрова, вспоминаешь? Никак нет, товарищ лейтенант. Хорошо. А клуб кристалл. «Вспоминаешь?» «Каюсь, товарищ лейтенант», — сказала я тихо. «Интересно, а это нормально, что мне нравится, когда он кричит, что кровь в жилах вскипает, а возмущение с предвкушением кружит голову? Или я просто счастлива, что снова могу видеть лейтенанта и слышать его голос?» «Не каяться надо, а думать. Думать!» «Но ничего, тесты покажут, насколько хорошо вы помните устав. Распаленный лейтенант еще раз злобно глянул на нас и ушел. Я не смогла с собой справиться и уставилась на его спину, на задницу. Хорош все-таки. И сзади, и спереди, и в анфас, и в профиль. За такого и побороться не грех. «Нина, ты что, в бордель ходила?» — полюбопытствовал Тул. «Это не бордель. Я туда случайно попала. А ты что, правда, чуть не умер от кровопотери? С кем дрался?» Да не умер бы я, солд, как всегда, преувеличивает. Мы покосились друг на друга, поняли, насколько смехотворны наши попытки умолчать свои грешки и рассмеялись. Ну и ладно, курсанты из нас не непутевые, зато мы знаем толк в хорошем отдыхе. Вечером на моем инфобраслете зажегся особый символ. Обескураженная, я направилась на встречу с неведомым гостем кто только мог пожелать увидеть меня в первый же день второго семестра. Тот жуткий альбинос из рода Малиев? Мое почтение, Нина Ветрова!» произнес он, приложив ладонь к сердцу, и поднял на меня взгляд, блекло алых глаз. «Благо, вы меня боитесь», сказал альбинос, и голос его был приятно удивленный. «Не подобает чудовищу иметь такой голос». А то, что этот бледный, лишенный красок человек, чудовище, у меня почему-то не вызывало сомнения. Вы ошибаетесь. Красноглазый еле заметно качнул головой в знак протеста. Белоснежные пряди волос мазнули по воротнику. Вы меня боитесь. Но вам нечего стыдиться. Страх свойственен любому. И все же мне жаль, что я своим видом внушаю вам страх и отвращение. Я не настолько малодушна чтобы испугаться вашего взгляда. Вы вообще немалодушны. Вы телом крепки и духом. Я навела вас в справки. Поэтому со своим нескромным предложением я пришел именно к вам. Мужчина говорил со мной, обычный младший, так почтительно и вежливо, словно я из центаврианского рода. Я заставила себя смотреть исключительно ему в глаза, не обращая внимания на вены, просвечивающие сквозь кожу, на паутину белых волос, на заостренные черты лица и на его откровенное восхищение мной. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой». «Что?» Он говорил что-то еще, но я не слышала. Шокированная, я пыталась понять, он шутит или это проверка, или чей-то злой розыгрыш. На моем ухе замигал ТПТ. Лишь бы не думать о словах этого странного Малиева, я ответила на вызов. «Альбинос с тобой?» — напряженно спросил Ли. «Да». «Уходи немедленно». Я отняла палец от ТПТ, прерывая сигнал. Альбинос все так же восхищенно смотрел на меня. «У меня уже есть жених», — ответила я. «У вас никого нет. Но даже если бы и был, то вряд ли этот кто-то...» «Смог бы предложить вам то, что могу предложить я. И вряд ли другая девушка может предложить мне то, что есть у вас, Нина». «У меня ничего нет», — вымолвила я и еще раз отказала Альбиносу. «Не приходите больше. В этом нет смысла. Я вас не знаю и, честно говоря, знать не хочу». «Естественно, вы ведь умница. До встречи, Нина Ветрова». Проговорил этот странный старший и вышел из помещения. Он сумасшедший, подумала я и тоже поспешила уйти. Когда я уже отошла от площадки, где проводили встречи, наткнулась на Ли Малиева, на взволнованного Ли Малиева. Что он тебе сказал? Выпалил курсант. Впрочем, неважно, никогда не говори с ним, уходи сразу. Почему? Нина, просто поверь мне. Тебе нужно держаться от него подальше, и от меня тоже. Мы вообще отныне не знакомы. С этими словами ли развернулся и ушел. И мне не нужно было смотреть, куда он направился, чтобы понять, он хочет поговорить с тем альбиносом. Слова Малиева, слова обоих Малиевов, не просто напугали меня. Они выбили почву из-под моих ног. Что все это может значить? Почему этот красноглазый захотел взять меня в жены? Во мне нашли еще какую-то особенность? И почему Ли выбрал именно эти слова, чтобы меня предостеречь? Мое ТПТ снова замигало. На этот раз звонил Экри. «Ветрова, это что еще такое? Ты должна быть в библиотеке. Где ты ошиваешься? Меня вызвали на встречу. Какая еще встреча?» Если через пять минут ты не будешь на месте, солд тебе уши оторвет. Да, Экри, спасибо. Я сейчас буду. Бегом, Ветрова. Я оглянулась на площадку, где проводились встречи. Кажется, я снова влипла и даже не знаю во что. В любом случае, Малиевы сейчас не первая очередная проблема. Мало ли, что они там замыслили. Но если я не явлюсь вовремя в библиотеку... Солт мне точно оторвет уши. Конец первой книги. Читала Инга Блюм.